Я попросил разрешения его осмотреть и положил руку на лоб. Потом проверил пульс. Температуры, похоже, не было. Прощупал голову, что было для него достаточно болезненно. Выраженных следов воспалений пока не увидел. Некроза, которого можно было ожидать, тоже не было. «Кирилл Мефодьевич, пока все идет как надо, но заживать будет долго. Вам еще очень повезло. И швы надо будет через несколько дней снять, а то могут загнить».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 «Будете у меня в лекарях ходить». Бабка толкнула меня в спину, и я вместе с ней встал на колени и смиренно поблагодарил боярина за заботу. Довольно Михайлов отпустил нас, приказав, чтобы ключник поискал, где нам жить. Началась жизнь в боярском доме. Ничего, такая жизнь приятная. Делать мы с бабулей ничего не делали. Раз в день посещали боярина, я снял ему швы,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 Я по-прежнему занимался физической подготовкой, оружные холопы, также постоянно тренировавшиеся во дворе, быстро заметили мое усердие и как-то раз десятник, оценив мои физические данные, предложил заниматься вместе со всеми. Боярин, все замечающий на своем дворе, ничего против не имел, а только сказал «Вы там моего лекарешку ненароком не пришибите, он мне может еще пригодиться, да и вам тоже». И вот я вместо того, чтобы бегать по утрам, начал махать боевым топором. Первое время уже через несколько минут топор вываливался из моих ослабевших рук. Но с хорошим питанием и тренировками сила начала пребывать во мне немерено и бабушка по утрам с удовольствием оглядывала меня, шепча при этом. «Но вылитый отец! Чистый прошка!» К весне на тренировках я уже ничем не отличался от нескольких молодых воев,